Спектакль Ленинградского театра имени Ленинского комсомола «Чудесный сплав». Пьеса Кершона «Музыка композитора Портнова». лаборатории научно-исследовательского института авиационной промышленности собралась славная третья бригада. Все молодые ребята, комсомольцы. Весельчак и балабор Петя, Увалень Костя, всегда и всюду он бедняга опаздывает, Ян Двали, эстонец, громадного роста и невозмутимого характера, Олег, юноша с меланхолическим выражением лица и, наконец, единственная девушка в бригаде Ирина. Примостились они кто где. И все с увлечением служивают своего бригадира Гошу Филиппова. Тильный вес 1.84, алюминий 2.70. Оказывает удивительное влияние на повышение прочности тяжелых металлов. Исключительная стойкость сплавов с его участия. Против король. Температура плавления 1280 градусов. Это перили, товарищ. Бериллий. Бирили, замечательный металл с поэтическим названием. Вот немцы Семен-Цыгальские говорят, бирили не мог быть использован в качестве компонентов в сплавах в легких металлов вследствие технически трудной сплавляемости». А я предлагаю разбить эту теорию немцев и создать сплав. Бирили с магнием. Тогда у нашей реакции будет самый легкий и самый прочный в мире сплав. А тебе известно? что точка испарения магния лежит ниже точки плавления бериллия. Да, неизвестно, я полтора года сижу на бериллине. Ну, сегодня последний день нашего перерыва. С завтрашнего дня предлагаю работать на сплавом. и взять обязательство закончить его к дню авиации. Неужели выйдет? Ведь это же самый устойчивый, самый легкий в мире Самый легкий, Ирина! И все! Ребята, тогда сроков не на надо устанавливать! Почему? почему? Опоздай! Если я буду работать с вами в бригаде, опоздай! Первое серьезное! Я, я честно предупреждаю, это у меня в крови да согласия. Ты глупости говоришь! Скажем, сделаем! И наоборот, что наоборот? Сделаем, скажем верный! Да, да. ребята, неужели, неужели немцам мажем, а? Ух, сложная задача, сложная. Гоша, ты подсчитал, все подсчитал, да? Ребята, я не только подсчитал, понимаете, я прочувствовал эту работу, понимаете? Технически Но... прочувствовала она выйдет. А невыполнимых тел нет. Есть невыполнимые люди. Да-да. Ну, я вот. тоже хочу. Вы организационные вопросы продумать, обеспечить хозяйство. Ребята, ребята, в всяком случае, я постараюсь от вас не отставать. Олег, Олег, а ты больше трех лет? Я работаю над проблемой берилевых сплавов. Вот здорово, молодец вещали. меня не смущает сама проблема, но неприемлемы методы, которые ты предлагаешь, Гоша. То есть, я считаю, что научно-технические проблемы не решаются бригадами. Вот как? Мама, дорогая, а еще говорят в старом теле, старый дух. А мне надоели твои остроты, Петя, и пользуюсь случаями, чтобы сказать тебе об этом. Бригада может технически выполнить чью-нибудь мысль. Но мысль бригадой не заменишь. Ну, если ничего нет в голове, то количество голов не поможет. Постой, постой, постой. Ты, Ты что, -то? против коллективной работы? Нет, да? почему я за счет с вами? Кое-где полезно работать коллективно, но в науке и технике всегда торжествовала мысль гениального одиночки. Ты врешь, не гениальная одиночка. И про науку врешь, и про технику врешь. Всегда что-нибудь решала только коллективная мысль. Это ж непреложный факт. я знаю, чего Ничего ты не ш... знаешь. Над открытием алюминия трудились Гамфри Деви, mm. англичанин химик. Эрмстан, датчанин. Веллер, химик немец, Генрих Санклер, девиль, француз, Роберт Бунзен, опять же немец. Каждый из них вкладывал свою мысль и пользовался опытом другого. Жили они в разное время в разных странах, а был это коллектив, дорогой Олег, алюминиевая бригада. Кое-какие мелочи мешали им объединиться, ну, скажем, под руководством Гоши, и каждый из них работал оторванно, в одиночку. А мы имеем возможность трудиться нашей славной бригадой номер три, пребыванием, в которой лично я горжусь. Подожди, подожди, ты что же хочешь сказать, что наша бригада равноценна тем ученым, которых ты назвал? Нет, не сказал бы, не люблю преувеличения. Нет, мы несколько послабее. Но учти, у нас есть огромное преимущество. У нас еще все впереди, а те уже сыграли в ящику. Послабее? И в этом двое с вопросов. А мне не нужна бригада. Я могу и хочу отвечать сам за себя. Пусть я буду единицы, но, но непорядковым номером. То есть, короче говоря, ты отказываешься работать. Я буду работать над этой же проблемой сам. Он хочет быть большим магометом, чем гора. Да нет такой пословицы твои... есть. Постой. Олег. Ну, так ты что же, вызываешь на соревнования нашу бригаду? Ну, если вам. Так нужны ярлыки? пожалуйста. Да, да, я вызываю вашу бригаду на соревнование. Ты что? Считаешь, что ты один стоишь нас пятерых, да? Силен. Ну, Костя, мы не обидим. Хорошо. Работай параллельно. Посмотрим, что у тебя выйдет. Правильно. Хорошо. Что? Мы же не справимся. А почему? Да ну, как? Справимся. Справимся. Там сегодня приезжает еще один рабочий. Хим. Или, вернее, химичка, это дело. Девушка откуда? Из цветных металлов. Работала в тебе. Весьма интересный факт. коша ты ее видел? Блондинка? <клёх> вот нет еще. То есть как нет еще? Скоро будет блондинка, да? <клёх> я, я говорю, не видел. А <клёх> что, разве это не безразлично? Для тебя безразлично для меня нет. вся у подход. Ты подходишь к женщине как бригадир, а я как обыкновенный мужчина. Петя! Ну что Петя, Все великие ученые имели свою личную жизнь. Даже Фалеев и Пёрышкин бегали на свидание. Бригадным способом, да? Ах ты еще здесь единица. Ну и что же? А что-что? По-моему, твой вопрос решен положительно. Да, быть по-твоему, Олег. То что же, значит, за ревнование? Да. Только надо договориться с директором. Ладно. Он так один ушел. Ведь можно его было уговорить. Ну зачем? Да зачем? Ну пусть работает параллельно. А вообще-то для института это только полезно. Да вы не забывайте, что кто бы из нас не проиграл, сплав выиграет. Не просчитаемся. Ценный все-таки физик. Может быть, урегулирует. А по-моему, нет. Он нам нужен, как пятое колесо собаки. Есть, есть, есть, есть. Да, Нужно да. так распределять работу. У тебя есть договоренность директора. Да. Так-то завтра будем начинать да. Правильно, да. Коша Дорогой наш химик и бригадир. Веди нас. Ну, веди Обедать. нас. Обедать. Ходит уборщица, тетя Настя. Обедать. Обедать в последний раз вас зовут. О, а почему это в последний? Это раз ты его ничего ни разу не звала. Вы Но... там последний а, а почему? Уезжаю. Куда? На курорт! давай! А свет по вечерам! Свет? Обязательно! А ты петь окурки перестань бросать! Так это что я, это ж два! Ну, это поклёпка! определенный ты! Ну, Да, <смех> а то я тут новенькую вместо тебя оставляй. Девушка да. определенно не усмотрит, так что ж вы сами соблюдай. Настя, и ты тоже на курорте не очень того этого. Соблюдай, О, Настя. Определенно буду того. <смех> Спортсмен. Все ушли. На пороге появляется неизвестная и очень хорошенькая девушка. Осматривается. Никого нет. Девушка проходит через всю комнату к противоположной двери. А в это время в другой комнате лаборатории уборщица тетя Настя рассматривала свою санаторную путевку. управление южного берега Крыма. Алупка Бурека. Тона Анастасия Ивановна Исачкова. Разки море широко. Волты бушуют вдали. Сенаторий общего типа. Товарищи, мы едем далеко, а на какой срок? Тетя Настя подправляет путевку под микроскоп. Двадцать восьмое точно, Трэй, опал сердце больше не Здравствуйте. Здравствуйте. Вошла неизвестная девушка. Это тебя, стало быть, назначают? Да, меня. Как звать? Наташа. Петя Настя критически осматривает девушку. А ты ну, садись, Наташа, я тебе дела передам. У -у -у. Не с вниманием. Понимаешь, на какое дело идешь? Да. Думай. Мы... Прежде всего, в какое учреждение ты пришла? Ну, молчи, я сама буду говорить. В научное. Чем будешь ведать? Ну? Как и я, в лаборатории, что в ней делают опыты. Стало бы ты есть теперь кто, как и я, опытная уборщица. Вот твоя квалификация. Кто-кто? Опытная уборщица. Приминь, Вот, изучай, счёт Да запоминай, и это, значит, ее формула. Ты знаешь, что такое формула? Ну, ночью я скажу. Формулы есть непонятные обозначения в нагнавенности, чтобы посторонние не догадались. Вот, к примеру, медь. О, лежит кусок. И ты видишь определенную меч. Она написано... Тетя Настя пишет формулу меди. и Куп... на Н, красивый Вот переберись, то ли иметь, то ли си. А вот щетка, как будто щетка, написано пи. Захочет кто-нибудь забрать щетку. И задумается, то ли щетка, а может пи. Бдительность. <свят> Тряпка номер один для смахивания с банка. Ага. Тряпка номер два. Столы будешь мыть. Тряпка номер три. Палый будешь протирать. Так. Вот так вот. Тетя Марс Лихо протирает пол. Глядя на нее, и Наташа подтанцовывает. Молодчи. <связь> Палый протирай два раза в Но теперь главное оставляй тебе ребят. Строже держи, требуй. Обедать зови. Не позовешь, не пойдут, потому ветер в голове. Особенно приглядывай за Гошей. Гоша он у них бригадиром. Ой, этот парень для того вредный. Другие уж на дачу едут давно. У них дача своя есть, комсомольская. А этот сидит и сжет свет. Вот теперь Петька, Будет приставать. Да ну. Так он ко мне пристает. Только я его границах держу. В случае чего обратись к Ирине. У них девушка есть в бригаде, она на него подействует. Она на всех действует. Есть еще и Сонец Двали. Ну это до того долгой. Чуть в комнату вошел. Сейчас видит. На шкафу беспорядок. Вытирай пыль, вставляй себе ключи. В лабораторию входит еще одна девушка. Тебе чего? Вы, Настя, будете? Я-то Настя. Буду и есть. А вот ты кто? А я уборщица -то новая, Тоня. ну что садись. Вот этот. <плёк> Чувак, меня к вам прислали. Здрасте. А вот ты-то кто? Я Наташа. Да знаешь, что Наташа, да какая твоя квалификация? Кто тебе прислал? Я научный сотрудник, работать буду в третьей бригаде. Меня прислал три цветных металла. Ах, цветных! Здрасьте! Здрасьте! Ничего, что меня полчаса голову морочила! Я все пыталась сказать, что вы меня принимаете за другую. Но вы же не позволяли. Да они там путают. Тут работать надо ничего. Я кого призываю. Пойдем. Ты знаешь, пока я, я им скажу, что я в них думаю, определенно. Хорошо. Хорошо. Тетя Настя уходит, подталкивая впереди себя Тоню. Наташа принимается осматривать лабораторию. вот она постучала случайно по колбе и в небе Наташа закуривает. Входит Гоша. Увидев Наташу, он застывает, как вкопанный. Ну что, пожарный? Пожарный? Почему? Пожарный. Да вы на меня как-то странно смотрите, а я закурил в лаборатории. Нельзя? Нет. Я не пожарный. Я. Гоша смотрит на девушку. На лице его появляется блаженная улыбка. бригадира третьей бригады. У него еще такое ласковое имя Гоша. Окончательно растерявшись Гоша указывает рукой на дверь. Спасибо. Наташа ушла. Гоша рванулся ей свет и замер у двери. Из соседней комнаты выходит Петя. Здесь? Вот я о чем подумал, Гоша. Раз Олег откололся, я думаю, исследование нужно поручить Ирине. Ты как считаешь, а? <смех> <смех> что с тобой, Гоша? <смех> Гош, ты ну, перестань прикидываться сумасшедшим, я этого не люблю. Вот ну, как ты считаешь, а, Гоша? Вы что, пожарный? <смех> Пока еще нет. А где пожар, Коша, где пожар? Молчи, Я скажу. Она оборачивается. Вы что, пожар? Мама дорогая, спятил. Кошенька, кто она? Это же я, Витя. Питя, Ты узнаешь меня? Иди к чертовой бабушке не мешай. Я говорю пожарный. Почему пожарный? А она говорит, да кто она быть ты не ладен, кто она? Господи, пишет что-то пальцем по воздуху. Кто? Кто ваш мужчина? Ну, Агмона! Ну и что ж, Гоша, какая она? Пит, ты понимаешь, она вся какая-то... такая. Вся? Да. да ну, честное слово. Это... Ну ты пойми, ты пойми. Я вхожу. Она оборачивается. Вы что, пожарный? Так прямо и кроете. Вот здорово, а? а? ты что? А я говорю, нет, я не пожарный. Молодец, здорово нашелся. Гоша, а ты в самом деле похож на пожарного. Ну есть что-то такое, неуловимое. Ну так что же с этой девушкой? Да, так вот, она спрашивала, вы что, пожарный? Как, опять спрашивают?". Чего опять? Она один раз только спрашивала. Да я слышал об этом. Можно подумать, что у вас тут стояла целая пожарная команда. Я на каждом в отдельности спрашивала. Да дальше-то что было? А вот дальше опять, понимаешь, очень странная история. Она меня спрашивает. Вы что, пожарный? Да нет. <рик> Она меня спрашивает. А где мне найти бригадира? У него такое ласковое имя. Гоша. Гоша ласковое имя. Я бы их настолько обалдел, чтобы показал его тебя, а на дверь. Она пошла. Блондинка? Не знаю. Да волосы-то у белые и черные. Не видел. Да, Гоша, дело серьезное. Ты возьми себя в руки, ты посмотри, на кого ты похож. Разросленные глаза, размагниченное лицо. Гоша, ты на точке кипения. Остынь или начнешь плавиться? А плавиться должен бери, а не ты. Гошенька, сплавляй сплав, а я сплавлю эту девушку, ладно? Я пойду и скажу, и пусть играется обратно в Сибирь. Кузбассу нужны химики, я читал об этом в газетах. Ты, ты, ты, ты посмей только сказать что-нибудь этой девушке! Это просто поразительно. Ну как ты мог так поддаться? Приезжай, какая-то фитюлька, и вот, пожалуйста, наш брандвейстр спешит уже как на пожар. Ведь она ж кокетка. Не смей. Безусловно, кокетка. Приезжайте сразу. Вы что, пожарный? Это кокетство. Она же тебе. И в этом ласковое имя. Гоша и ласковое имя. А не вроде названия болезни. Скажи картами рожа. Вот тебе и будет Гоша. Не приставай, ты! Ты же интеллигентный человек с высшим образованием, ты же должен понимать, что внезапная любовь бывает только ну, отнесворение желудка. Да ну плевал в на желудок! Иду к ней. Гоша! Гоша! Ты! Ты! Она! Она, она идет сюда. Гоша! убежал. Входят ребята. Товарищи, сплав попасть в Почему? Приходи. Влюбился! А, ну что а это? Это не возможно. Так я сам бы не поверил этому, но я был свидетелем припадка. Явился научный сотрудник по неорганической химии. Провел с нашим бригадиром краткую беседу о постановке пожарного дела в США. И наш бригадир расправился. Ну так где же она? Она его разыскивает. Он в ее влюбился, она его разыскивает. Это сложная кинематографическая интрига. А кушать. Пошел снять каску. А, а ребята. Ребята, это не похоже на кожу. Вот с ним в первый раз после до этого я никого знать не хотел. Реакция будет бурная, и в таком состоянии, по-моему, он не сможет трудиться. В общем, он влюблен. Понимаете вы, химики и физики, он влюблен. Брось не так. Крашен черт как его малютка. А. Ой, парень, да нет такой пословицы, да, нет. пословицы нет. Да, Ребята, какие сейчас пословицы? У нас сроки, понимаете, сроки. Мы можем опоздать. Надо принимать мир, ведь Олег-то будет работать. Конечно. А с чего это вы взяли, что любой будет мешать ему? А по-моему, наоборот. Я очень рада за губки. Ирина, ты не знаешь кошку. Этот инженер боится женской половины человеческого рода. Да ну неправда ты. правда. Обладая грандиозной смелостью в науке, он боится вашего брата. Любовь его будет платонической и вместе с тем вулканической. И в результате восторжествует вещали легко. Ой, я говорил опоздаем. Видите, ребята, начинается. Но Это так, у меня в крови. Ну, что делать? Что так делать? я же вас об этом спрашиваю. Они все-таки не верят. Не верят? а ты сходи, посмотри. Кстати, ребята, сходите. Проверьте, что с этим огнетушителем. А я придумаю, что нибудь Пойду установлю, в чем дело я. Сходи. Ему как раз в новом положении нужна каланча. Иди, иди. А -а -а. Али, А мы уже видели сегодня. А ты что, сердишься? Сержусь. Как вы все упрощаете, блядь. Так уж не образованные. Ну вот, вот, вот. Вот эти шуточки. Ну к чему они тебе? Почему ты по всякому поводу считаешь необходимым балаганить и во всем видеть смешное? Ну, вишни, сейчас как раз произошел случай, в котором мало смешного. Но вообще и весело, потому что мне весело. Ну что тебе весело, что? Да все мне весело. Можешь ты это понять? горшок с переживаниями. Но постарайся понять, ведь я бы мог родиться в семье бацы, которых ты так боишься. И ты, будучи меланхоликом, такнул бы меня. Ну и что бы я мог сделать? Расстроить тебе желудок. А я человек. Понимаешь? Настоящее человечище с головой, руками и другими частями тела. Ныряю вниз, взлетаю в ерех. Ты да еще живу в нашей чудесной стране, в которой 11 тысяч километров вшир и 22 километра ввысь. Ну и что же? А тебе мало? Ну и ты ж бы мог родиться. Но прости даже предположение о том, кем бы ты мог родиться должно быть красивым. Родился бы ты цветком. Но согласись, что все-таки человеком получше. Не знаю, я не убежден в этом. А хлопка? Ну с такими мыслями или топиться, если ты женат, или вот тоже влюбиться. Это почему это тоже? Да кошка влип тут в один цветной металл. Это что, ваша новая химичка? Да, черт ее дернул в Ох, влип, влип. Как это все у нас опростили и обошлили. Да, прошла пора рыцарской любви. Негде разгуляться такому хилому романтику, как ты. Да вот если бы я полюбил, я бы поднялся на действительность, потому что любовь огняет каждый мой нерв, трепетал, и родилось бы громадное творческое напряжение, я бы создавал замечательные вещи. Что это за девушка. Да будь она неладная. но кошка ей страшно понравился. Говорит ласковый такой папа, да. а вместе с тем говорит видно, что в сердце у него пожар. В общем, много говорила хорошего. Что, может? Да. Ну, а что же он теперь делает? Не знаю, может, стихи пишет. А может, пошел мебель присматривать? Да. да. Пойду посмотрю, что шли. И уходит. Чем, однако, мне ей понравилось. Кажется, опять печень покалывает. Ой, ничего, ничего. Еще ничего. Ходит Наташа. Что, Что Скажите, где мне найти бригадира Третьей бригады? Я, Я собственно не знаю, а он вам. Зачем? Я буду работать с вами. Вы ведь из третьей бригады. Да, да, да, да, да, да. Mm, собственно, нет. Я был в бригаде до сегодняшнего дня. А теперь? Теперь я буду работать самостоятельно. Скажите, а что, бригада плохая? Как вам сказать, Сим, это не так просто. Они, конечно, все очень полезные работники, хотя звезд с неба не хватает а кто их теперь хватает? Но видите ли, мне несколько тесно с ними. Вам тесно? Да. Ну, может быть, и не они в этом виноват А кто же? Вы сами? Да нет, система. Идея системы, если хотите. А, бригадный метод? Нет, это только частность. Коллективизм. А вот так. Да я не верю, что какие бы то ни было проблемы можно решать при помощи сложения. Ну, 2 и 2 это 4, это верно, но... Но музыкант плюс, пардон, сапожник, это же две совершенно разных индивидуальности. Вот знаете ли вы, что во всем мире нет двух одинаковых отпечатков больших пальцев? Ну а что же можно сказать... От человеческой психики. Но потребность работать вместе. Может быть, в психики человека. Ну тогда это стадная психология. Она мне чужда. Вы очень уверены в своих силах. Да. Да, сейчас я буду работать в параллельно с бригадой, над древесным сплавом. Слушайте, хотите работать со мной? Вот вы увидите, что мы будем сильнее их. А вас не смущает? Что? Что двое? Это уже маленькая бригада. Это что, вот это? Да. Это совершенно другое. Ну, согласитесь, что вам делать в этой бригаде? Да у вас такое нежное лицо. А брови? Брови у вас разлет. Да. А глаза голубые, и вместе с тем они горячие. Ну, разве они это могут понять? Да их интересов за грудь да ладно, соревнованиями они массу времени тратят совершенно на никому не нужные собрания у них какие-то нагрузки не ходите я договорюсь с дирекцией меня очень ценят, мне разрешать взять вас помощницей, ну? ну соглашайтесь